Глава тридцать четвертая После ухода капитана Тенку Вержини наполнила раковину окунула в воду голову, надеясь, что холод взбодрит ее. Она открыла саднищие глаза и уставилась на скопление пузырьков на пробке. Лицо в воде она держала, пока легкие не начали гореть. Ощущение было настолько похоже на то, что она чувствовала во время погружения с свитером, что она резко вскинула голову и яростно вдохнула. У отражения в зеркале были красные глаза, ввалившиеся щеки. Она отвернулась, взяла полотенце. Надо вернуться к Джейку и выяснить, что происходит. Помощник капитана Тенку принес медицинские штаны того же цвета, что и роба. Они были слишком длинные и слишком просторные. Вержини закатала штаны Натальи и подвернула штанины. В этой униформе она не чувствовала себя самой собой. И сейчас это было к лучшему. Она открыла дверь каюты, в коридоре никого не было. Куда идти? Тусклое освещение, шум двигателя. Сделала неуверенный шаг, металлическая решетка холодила босые ноги. Виржини двинулась налево мимо закрытых дверей и шкафчиков с надписями на Малайском. Ни одного иллюминатора. Она не могла понять, в какой части корабля находится, сориентироваться, где нос, а где корма. Не знала, день сейчас или ночь. Одна из дверей вдруг открылась. От не ручки Вержини вздрогнула. В коридор вышел кто-то из людей тенку, и она вжалась в стену. Не заметив ее, человек повернул в другую сторону, а Вержини все стояло. Сама не своя от страха. Она ведет себя нелепо. Эти мужчины не желают ей вреда. Ей просто нужно найти Джейка. Дойдя до конца коридора, она поняла, где оказалась. Дверь в лазарет была закрыта, но в ней имелось маленькое круглое окошко, и вержени поднявшись на цыпочки, заглянула в него. Джейк лежал на каталке. Там же, где и вчера, когда она оставила его в лазарете. Глаза закрыты, лицо обмякло, и у нее замерло сердце. Но затем она увидела ползущую кривую пульса на мониторе и перевела дух. не толкнула дверь. Внутри было холодно и пахло антисептиком. Писк приборов одновременно пугал и обнадеживал. Медик, занятый чем-то в дальнем углу, обернулся и улыбнулся ей, что тоже обнадежило. Она подошла к каталке, Взяла Джейка за руку. Ладонь была теплой, но пальцы не отреагировали на прикосновение. Подошел медик. Ваш муж в порядке. Хазик. Кажется, так его зовут. Виржини не знала, что он говорит по-английски. К ней он до этого не обращался, а с капитаном говорил на малайском, как и остальные члены экипажа. «Скоро мы доставлять его в больницу Порт-Брауна». У них хорошие врачи очень хорошо лечат. Вержини погладила тыльную сторону ладони Джейка. Слышишь, Джейк? Ты только держись. Дверь резко распахнулась, едва не слетев с петель, и в лазарет протиснулись двое моряков с носилками, за ними капитан. Когда человека перекладывали на вторую каталку, перед Вержени мелькнуло лицо. Темная кожа, косички. «Тереза...» Хазик и Тенку быстро заговорили по-малайски. Хазик задернул занавески вокруг каталки, и капитан с подчиненными вышли из помещения. Виржини выскочила за ними в коридор. «Капитан Тенку, это...» Тенку развернулся на каблуках так стремительно, что она чуть не врезалась в него. «Оставайтесь здесь!» Он ткнул на дверь. Выражение лица было таким суровым, что Виржини окатило острым страхом. «С вами...» Я разберусь позже. Пока она ждала возле лазарета, звук двигателя изменился. Патусан снялся с якоря. На судне с мощными двигателями обратный путь будет намного короче, чем те две недели, что они шли на путеводной звезде под парусом. Но это ее мало утешало. Четыре дня. Чертовски долго для Джейка. Виржини вспомнила, как Пит хотел доставить Стеллу туда, где ей окажут помощь, но никто не знал, что уже поздно. Увидев свежий холмик, Вержини подумала, что Стелла, подобно каторжникам, будет вечно лежать в этой иссохшей земле, так далеко от дома. Дверь открылась, показалась голова Хазика. На этот раз он ей не улыбнулся. «Капитан хочет, чтобы вы сейчас ждали здесь. Он скоро придет». Вержини вошла в лазарет, Глаза тут же отыскали Джейка, попытались обнаружить какие-нибудь изменения. Нет, все по-прежнему. Никаких перемен. Шторка, отделявшая каталку, на которой лежала Тереза, была отдернута. Простыню натянули почти до подбородка. Косички раскинулись по подушке. Кончики, обычно такие аккуратные, в резком свете выглядели неопрятно. Кожа была пепельно-серой. Лицо такое же обмякшее, как у Джейка. Изо рта тянулась пластиковая трубка. Рука, лежавшая поверх простыни, перебинтована. Тереза на потусане. Ну как? Она очень... Хазик поискал нужное слово, не нашел и довольствовался пантомимой. Его рука поднялась к рту и опустилась по дуге. Пальцы растопырились, изображая поток рвоты. После того, как Умар ее найти, я пытался делать ей желудок пустой, но она уже сама делала его пустым. Очень хорошо. Внезапно у Терезы затрепетали веки, и она открыла глаза. Во взгляде мелькнуло узнавание, но в следующий миг зрачки расширились. Тереза дернула рукой и захрипела. не отступила, пропуская хазика. — Я сообщу капитану, — сказал он. К тому времени, как пришел Тенку, Хазик усадил Терезу, подложив ей под спину подушки. Трубку он из ее рта извлек. Виржини тактично отвела взгляд и постаралась не обращать внимания на звуки. Терезу снова вырвало. Хазик измерил жизненные показатели, дал Терезе воды, и, морщась от боли, она с трудом сделала несколько крошечных глотков. Под глазами у нее залегли фиолетовые, почти черные круги. Такого же оттенка были синяки на перебинтованной руке. На этот раз Тенку вел себя куда официальнее. Он переоделся в элегантную форму с золотыми шевронами и завитками на иполетах. В лазарете, где помимо двух пациентов находилось еще три человека, было тесно. Вержени шагнула к двери. — Нет, — резко сказал Тенку и указал на изножье койки. — Останьтесь. Как и до этого в коридоре, голос у него был ледяным. Вержини забилась в угол у каталки Джейка. Когда медик отошел от Терезы, Тенку придвинул стул к ее каталке. Открыл блокнот. «Как вас зовут, мисс?» «Тереза Маботе». Голос был еле слышен. Тенку специально формулировал вопросы так, чтобы она могла отвечать «да» или «нет». Глаза у Терезы были закрыты. Иногда вместо ответа она ограничивалась движением головы. Тенку не вдавался в детали происшедшего, его интересовала лишь суть, как Виржини. Когда он спросил про Стеллу, Вержени не удержалась и шагнула из своего угла. Витер сказал мне, что ты уехала с Ро...» Тенку поднял руку, заставив ее замолчать. «Вопросы тут задаю я!» Голос прозвучал уже не просто резко, а жестко. Похоже, он ей больше не доверяет. Виржини снова отодвинулась в угол. Виржинира сказала, что по словам Витера, вы после гибели вашей подруги Стеллы покинули остров с австралийцем. Очевидно, что это не так. Тереза слабо мотнула головой. Роли предложил меня забрать, прохрипела она. Я хотела уехать. Витер сказал нет. Почему вы хотели уехать? Витер, мы ругались много раз, много дней, очень сильно. Из-за чего вы ругались? Тереза посмотрела на Вержини. Не говори, что из-за меня, неужели я еще и в этом виновата? Подумала Вержини. Какие-то люди, бизнесмены в Порт Брауне, они ищут Витера. Когда я была одна в Порт-Брауне, они меня нашли. Они найдут Витера. И я боюсь. Тенку перестал писать. Эти люди вам угрожали? И вы боялись, что они причинят вред Витеру? Она снова мотнула головой. Я боюсь за Мусу. Мусу? Моего сына. Тенку полистал блокнот. Но его не было с вами на яхте. Тереза поднесла руку к горлу, и Вержини снова вмешалась. Муса живет со своей бабушкой в Мапуту». На этот раз Тенку позволил ей говорить, но, возможно, лишь с сочувствия к Терезе. «Витер его обеспечивает, так ведь, Тереза?» Тереза кивнула. Сначала он посылал деньги. Муса рос таким большим, здоровым. Но потом он перестал. Всегда обещает, скоро сделаю, завтра переведу. Это я виновата. Надоело ему, он скоро найдет другую женщину. На вершине она не смотрела, но у той пересохла в горле. Неужели из-за нее пострадает еще и малыш Терезы? Стыд полоснул по лицу, щеки вспыхнули. Мама сказала, что Мусе нужно больше денег на школу, на форму, на еду. Если я не пришлю еще денег, она не сможет купить. Она отпила воды. Эти люди нашли меня. Их интересовал Витер его бизнес. Предложили деньги. Немного, но хоть что-то. Хватит на школу, на рубашки и ботинки. Мне сказали, что надо искать в бумагах Витера. Взгляд снова метнулся к Вержини. Так вот, что она видела возле туалета ресторана в тот вечер, когда они с Джейком встретили Витера и Терезу. Виржини вспомнила, как нервничала Тереза, как прижимала к себе сумочку. Тереза закрыла глаза, то ли от боли, то ли от воспоминаний. На Амаранте Витер... Витер узнал, что я сделала. Нашел в моем телефоне сообщение. Я думала, что все удалила, но одно пропустила. Он искал деньги. Для него это мелочь. Я сказала, что все отправила маме. Он злился, требовал рассказать, что я обещала тем людям. Бросил меня в каюту. Я сопротивлялась, повредила руку. Он запер дверь. Мне было так страшно. Я кричала, пожалуйста, открой. Пыталась вылезти через... Она указала вверх. «Люк?» подсказала Вержини. — Да, Люк, он был заперт. — Сколько времени вы там провели? — спросил Тенку. — Не знаю. Я потеряла сознание. — Наверное. Она снова прервалась, чтобы выпить воды. Тенку торопливо записывал. Виржини мутила. — Значит, Тереза все это время находилась в той каюте, не только все те дни после того как она угнала санта марию но и день накануне скорее всего тереза была уже заперта там когда она вержени пришла в спальню к витеру она не слышала ни стука ни криков значит должно быть уже тогда тереза была без сознания если бы она что то услышала поняла что витер солгал насчет терезы то помогла бы ей горло подкатило тошнота Тереза опустила чашку и откинулась на подушке. Я слышала, как он ходит. Я кричала. Когда я выберусь, я всем расскажу, что ты за человек. Потом клялась, что никогда никому не скажу ни слова. Умоляла, освободи меня. Бестолку. Виржи не вспомнила, как Джейк кричал через дверь каюты Витера, Умоляла, открыть. Почти почувствовала, как сотрясалось от удара в полотно двери за ее спиной. На глаза Терезы навернулись слезы. Она смахнула их. Тенку изучал свой блокнот, давая ей время собраться. Когда он снова заговорил, голос звучал очень мягко. «Тереза, мой медик доложил мне, что вы приняли таблетки. Расскажите, что произошло». Тереза закрыла глаза. Я нашла пузырек в своем халате, в кармане. Что это за лекарство? Мазипам, Мне дал их врач. Она с присвистом вздохнула. Один раз он пришел. Витер смотрел на меня через... Через люк. Я ему сказала, я выпью все таблетки. Я приняла две или три, может, больше уже не помню. Я только хотела напугать его, чтобы он открыл дверь. Но он этого не сделал, — спросил Тенку. Нет. Посмотрел, как я их глотаю, и ушел. Всего несколько дней назад Вержени не поверила бы таким рассказам о Витере. Она тогда была уверена, что он на это не способен. Но теперь не сомневалась, что Тереза говорит правду. А если бы она довела свою сделку с Витером до конца? Что стало бы потом с ней, с Джейком, с Терезой? Были ли бы они сейчас здесь, на потусане, в безопасности? Виржини посмотрела на неподвижного Джейка. А в безопасности ли он? Она перевела взгляд на капитана. Теперь он снова смотрел на нее, как несколько часов назад в каюте, по-отечески. Капитан снова был на ее стороне. «Тереза», — сказал Тенку: — «мне придется расспросить вас о делах Витера. Она в страхе глянула на раскрытый у него на коленях блокнот. «Что вы там пишете? Показания? Вы полицейский?» Я обязан подать рапорт своему начальству, но я не из полиции. Хотя полицейские захотят поговорить с вами, когда вы попадете в Порт-Браун. Порт-Браун? Где Витер? Он здесь, на этом корабле? Нет, здесь его нет, — ответил Тенку. Его не было на Санта-Марии. Но мы знаем, где он, и мы его арестуем не вздрогнула. Капитан говорил, что вернется за Витером. Но если его арестуют, то не поступит ли так же и с ней? Тереза тоже явно пребывала в панике. Казалось, она вот-вот попытается слезть с койки и кинется, куда глаза глядят. — А в Порт-Брауне? — Что там будет со мной? Меня отдадут полиции? И где я возьму деньги? На ночлег, на дорогу? Я свяжусь с вашим посольством. Возможно, потребуется какое-то время, чтобы все устроить, но мы о вас позаботимся. Еще несколько вопросов, и я дам вам отдохнуть. Обещаю. Тереза скосила глаза, словно впервые заметила Джейка. Это Витер с ним сделал? Да, ответил Тенку. Тереза, скажите, чем занимается Витер? Она закрыла глаза. Вам даже не обязательно произносить это вслух. Я буду задавать вопросы, а вы кивайте или качайте головой. Если вы расскажете, чем он занимается и кто эти опасные люди, я смогу вам помочь. Добьюсь, чтобы вам помогла и полиция. Капитан подался вперед, и Вержини невольно повторила его движение. Это незаконно. Тереза не пошевелилась, но ресницы у нее дрогнули. Наркотики. «Что-то похуже?» Тереза закрыла лицо ладонью. «Пожалуйста». Тенку отодвинулся. Должно быть, он решил не настаивать, потому что надел на ручку колпачок. Затем, не торопясь, закрыл блокнот, встал, отодвинул стул. «Сколько лет вашему сыну?» Она убрала руку от лица. «Шесть. В следующем месяце семь». Тенку улыбнулся. Хороший возраст. После того, как капитан ушел, Тереза беззвучно заплакала. Виржини машинально потянулась к ее руке, но остановилась, когда пальцы коснулись горячей кожи. Испугалась, что ее прикосновение будет неприятно. Она не прикасалась к Терезе с того первого дня на пляже Амаранты, когда хотела поцеловать ее при встрече, и та напряглась. Вержени положила руку на постель, простыня холодила запястье. Тереза, прости меня за все это. За Мусу. За то, что не знала, что с тобой происходит. За Витер. Тереза слабо улыбнулась. Сначала с Витером было совсем неплохо. Было весело. Я путешествовала по миру. Конечно, я бы лучше была дома с Мусой, но мы не всегда получаем, что хотим. Пока он в безопасности и здоров, я счастлива. Поэтому я оставалась с Витером. И было нормально. Даже хорошо. Но вечно хорошо не бывает. Я знаю, что на твоем языке люди говорят «слишком хорошо, чтобы быть правдой». Витер научил меня этому английскому. Она ущипнула себя за переносицу. Вержини. Мне нельзя в Порт-Браун. Витер задолжал тем страшным людям. Вержени наполнила ее чашку из кувшина. Я уверена, что все можно уладить. Сообщим в полицию и заявим на них. Витер в любом случае арестуют. И я уверена, что тебе поможет капитан Тенку. Тенку? Этот человек, моряк, что он может? Тереза посмотрела на нее, лицо мокрое от слез. «Мой сын, как я теперь о нем позабочусь!» Вержени взяла ее за руку, Тереза отвернулась, стиснула ее пальцы.